Глава о д а д ц а Дар тёмной феи. Прошло много лет с тех пор, как нянюшка забрала юную Малефисенту из школы, чтобы она посвятила себе изучению своей собственной магии и получила возможность беспрепятственно осваивать другие направления волшебства, которых феи не знали и не желали знать. Малефисента сильно изменилась за это время. Уже никто не узнал бы в ней ту тощенькую кроху, которую нянюшка обнаружила когда-то в Вороньем дупле. Мало кто из ф е й согласился бы признать это. Но Малефисента была удивительно хороша собой. Нянюшка, впрочем, не очень-то этому удивлялась. Она всегда знала, что Малефисента вырастет красавицей. Вот только сама Малефисента ничуть не придавала этому значения. Её интересовали совсем другие вещи. Однажды ясным солнечным утром они с нянюшкой сидели за столом на кухне. потягивая из чёрных серебром чашек душистый чай и наслаждаясь ещё тёплыми булочками со смородиной, которые напекла нянюшка. Нянюшка сразу поняла, что Малефисента собирается сказать ей что-то важное. Она частенько делилась с нею своими достижениями и планами, например, если ей случалось освоить какое-нибудь сложное заклинание или она собиралась приступить к какому-нибудь новому разделу магии. Но на этот раз... Её слова немало удивили нянюшку. «Нянюшка, я тут подумала, что мне стоило бы сдать фейский квалификационный экзамен», заявила Малефисента. Нянюшка озадаченно воззрилась на свою воспитанницу. «К чему это? Твоя магия намного превосходит обычный фейский уровень. Ради чего тогда тратить время на какие-то экзамены?» «Но я хочу владеть всеми видами магии». «И не хочу давать этим летучим задавакам лишнего повода дразнить меня. К тому же я как раз усовершенствовала свои навыки телепортироваться из одного места в другое, поэтому совершенно не вижу причин, почему я не могу сделаться исполнительницей желаний, если однажды мне вдруг захочется», — объяснила Малефисента. «Но зачем тебе это, моя милая?» — не удержалась от вопроса нянюшка. «Вот уж не думала, что у тебя появится склонность к подобным вещам. А почему бы и нет?» «В конце концов, я же фея, и мне не следует отказываться от какой-либо магической школы, только потому что меня дразнили одноклассницы», — привела свои доводы Малефисента. «Кроме того, я много занималась и считаю, что полностью готова к экзамену. И если я всё правильно помню, то имею право сдавать его уже завтра». «Ты, конечно, всё помнишь правильно, моя ягодка», — вздохнула нянюшка. «И я не сомневаюсь, что предмет ты знаешь досконально. Ты вполне могла бы сдать этот экзамен ещё много раньше. А уж сейчас, когда тебе исполняется 16 более подходящего времени и не найти...» Нянюшка ненадолго умолкла, о чём-то задумавшись. «Что ж, если хочешь, сдавай свой экзамен. С какой стати мне удерживать тебя?» Я не стану мешать тебе совершенствовать своё образование. Тем более, что ты по большей части училась всему сама или у меня. А значит, официальным твоё образование не считается. Наверное, и впрямь будет лучше, если у тебя будет аттестат, подтверждающий, что ты прошла полный курс фейского обучения. Хотя, признаться, я думала, что мы отпразднуем твоё шестнадцатилетие несколько иначе. Ты слышал, дьяволь? улыбнулась Малефисента. «Мне предстоит держать фейские экзамены». Диаваль влетел через распахнутое окно в комнату и закружил по ней с победным карканьем. Нянюшка всегда радовалась, когда видела Малефисенту такой счастливой, и её новый питомец Диаваль всё время вызывал у нянюшки улыбку. С воронами у Малефисента по-прежнему были очень нежные отношения, но Диаваля она просто обожала. И ворон постоянно держался где-то рядом, никогда не покидая свою хозяйку надолго. о д и а в о л ь идём в сад. Поупражняемся там в исполнении желаний. Мне нужно хорошенько подготовиться к завтрашнему экзамену». Нянюшка с усмешкой проводила парочку глазами. Только она поднялась, чтобы снова поставить на огонь чайник, как в дверь постучали. «Входите!» — приветливо крикнула она. Как оказалось, это пришла её сестра, фея к р е с т н а я «Ах, сестрица, это ты! Входи же скорее. Я как раз поставила чайник. Выпьешь со мной чашечку?» «Да, спасибо», — входя в дом, ответила фея к р е с т н а я Нянюшка достала из буфета чашку, изящную, переливающуюся на свету нежными красками, как полированный опал, которая, как она знала, придётся сестре по вкусу. Потом она принялась хлопотать у стола, заваривая чай и, делая вид, будто знать не знает, с чего вдруг сестра решила явиться к ней в гости. Ведь она никогда не заходила просто так, чтобы попить чайку и поболтать о пустяках. Не те у них были отношения. Хотя нянюшка даже сама с собой готова была притворяться, что дело обстоит иначе. Просто в душе ей очень хотелось, чтобы так было. Фея крёстная сдержанно кашлянула, прочищая горло. «Я просто проходила мимо и случайно заметила в саду Малефисенту, которая отрабатывала исполнение желаний. Вот и решила заглянуть на минутку». «Конечно, конечно», — покивала нянюшка, наливая сестре чай и придвигая к ней сахарницу. Обычно любезная и улыбчивая, сегодня лицо феи крёстной выглядело тревожным и хмурым. «Что тебя беспокоит, сестрица?» — участливо спросила нянюшка, делая вид, что ни о чём не догадывается. «Верно ли, что Малефисенте завтра исполняется 16 осведомилась фея крёстная. Нянюшка чуть прищурилась. «Верно, сестрица, так и есть». «Как ты можешь быть уверена?» — поджала губы фея крёстная. «Мы же не знаем точно, когда она родилась». Нянюшкина улыбка тоже сделалась холоднее. Сейчас она была очень похожа на свою сестру, когда та собиралась сказать что-то не очень приятное. «Ты же знаешь, наш магический дар работает по-разному. Я умею видеть время и возвращаться в любой момент прошлого. Я точно знаю, что её день рождения завтра». «Впрочем, неважно, сколько ей лет». «Как директриса Академии ты, разумеется, знаешь, что фея не может держать квалификационный экзамен, если перед этим она не прослушала полный образовательный курс», — напомнила нянюшке фея крёстная. «И как директриса Академии», — подхватила нянюшка, — «я могу по своему усмотрению делать исключение для отдельных учениц». «И я непременно сделала бы его для любой другой феи, если бы она знала и умела столько же, сколько Малефисента. У меня нет сомнений, что она обладает всей нужной квалификацией, чтобы держать экзамен на аттестат. И я намерена на этом настаивать». Фея к р е с т н а я резко поднялась с кресла, хлопнув ладонями по столу. «Не понимаю, что тебе так д а л о с ь эта девчонка. Может, наш дар и работает по-разному, как ты говоришь. Но я видела во сне её будущее». «Поверь, она принесет тебе лишь одну головную боль. Я знаю это. И ты тоже знаешь». «Время, не застывшая смола, сестрица», — с упреком возразила ей нянюшка. «Особенно будущее. Тебе ли этого не знать? Девочка заслуживает шанса, и уж тем более она достойна иметь будущее. А его не было бы, если бы я тогда не вернулась и не забрала ее к себе». «О, только не начиная снова! Неужели ты так и собираешься попрекать меня всю оставшуюся жизнь? А она у нас долгая этими глупостями», — вспылила фея крёстная. «Вот как? Глупости? Ты бросила её замерзать! Ты бросила её совсем одну, с воронами! Тебя вообще не волновало, выживет она или умрёт! Не вижу смысла говорить с тобой об этом!» Ты же попросту не желаешь ничего видеть. Она зло. И ты знаешь об этом не хуже меня. Что ж, приводи её на экзамен, если хочешь. Я не стану тебе мешать. Но решение аттестовать её всё равно остаётся за мной». Нянюшка сердито тряхнула головой. «Ты рассуждаешь, как типичная фея. Если что-то не соответствует твоим представлениям о правильном и не вписывается в твою картину идеального мира, ты просто берёшь и избавляешься от этого». «Малефисента, как черная орхидея на клумбе розовых пионов, и ты готова вырвать ее с корнем, лишь бы не дать ей зацвести, потому что она, видите ли, не такая, как все. Ты так носишься со своей Малефисентой, потому что она для тебя орхидея? А ты ненавидишь ее за то, что она дорога мне?» Нянюшка всерьез начинала злиться на свою сестру за то, что ты такая ограниченная, и никогда не была той сестрой, о которой она сама всю жизнь мечтала. Но больше всего нянюшка злилась из-за того, что в глубине её души не ослабевало сомнение. А вдруг сестра права? Нет. Прекрати сейчас же, она не может быть права. Из страшненькой, и всеми брошенной заморашки ты вырастила красивую, умную, необычайно одарённую девушку. Ты открыла перед ней все дороги. и она станет твоей главной гордостью. «Что ж, продолжай себя уговаривать. Может быть, со временем ты и сама в это поверишь», — фыркнула фея крёстная, поднимаясь из-за стола. Её чашка с чаем так и осталась нетронутой. Фея крёстная терпеть не могла приходить в раздражение. Ей нравилось всегда быть весёлой и добродушной, и чтобы другие видели её именно такой. Но в глазах её сестры этот идеальный образ не отражался почти никогда». Мимо Малефисенты, по-прежнему занятой в саду, фея крёстная прошествовала, смерив её ледяным взглядом. «Почему она меня так ненавидит?» — спросила Малефисента, когда вернулась, наконец, в дом. «Просто завидует, моя ягодка, не обращая внимания. Лучше помоги ко мне с ужином. У нас сегодня гости, ведь мы должны отпраздновать твой день рождения, как полагается», — сказала нянюшка своим самым обычным голосом. «А, кстати, где твой пернатый дружок?» Малефисента опустила глаза. Так случалось всякий раз, когда она не была полностью уверена, что нянюшка одобрит её действия. «Я почувствовала присутствие могущественных ведьм где-то в окрестностях и отправила его на разведку». Нянюшка скривила губы. Она всегда так делала, когда что-то сбивало её с толку. «Солнышко моё!» Но почему ты меня просто не спросила? Я бы сама объяснила тебе, что к нам направляются сестрички. Это я их пригласила к нам вечером на ужин». Новость совершенно сразила Малефисенту. «Сестрички? Те, которые написали все эти книги заклинаний, они идут к нам?» «Да, я подумала, что это станет для тебя приятным сюрпризом. Я ведь знаю, как тебе нравятся их магические книги». Мы с ними старые подруги, и я сама уже давно их не видела. Вот я и решила, что у нас появился хороший повод позвать их в гости. Конечно, мне бы стоило отменить приглашение, когда ты сообщила, что собираешься держать экзамен. Мою сестру их визит точно бы не обрадовал. Но сестрички сами настояли, что непременно придут. Надеюсь только, что моя сестра не станет вымещать на тебе своё недовольство завтра, когда ты будешь сдавать экзамен. Малефисанта только ломала голову, как нянюшка умудрилась послать сестричкам сову, пока здесь была фея крёстная. «Ну что ты, малышка? Разумеется, она отправила нам телепатическое послание!» Раздались с улицы голоса, прозвучавшие слаженным трио. Малефисанта так и подскочила. На пороге возникли три женщины — Люсинда, Руби и Марта, похожие как капли воды тройняшки. «Сестрички!» Те самые, написавшие её самые любимые колдовские книги. Ей в голову не приходило, что однажды она может встретиться с ними лицом к лицу. Нянюшка, кстати, никогда не упоминала, что знакома с этими выдающимися ведьмами. Немного осмелев, Малефисента принялась разглядывать их. Таких красивых и таких неожиданно одинаковых. У всех троих были угольно-чёрные волосы и такие же чёрные густо подведённые большие глаза. Крохотные, как розовые бутончики, губки были подкрашены алой помадой, поразительно яркой на такой бледной коже. А кожа их была настолько неестественно гладкой, что лица ведьм напоминали фарфоровых кукол. Всё в них было безупречно. От замысловатых причесок с вплетёнными в упругие кудряшки зелёными и оранжевыми самоцветами до тёмно-зелёных платьев с широченными юбками, расшитыми рыжими осенними листьями, Которые, казалось, постоянно меняют цвет Малефисента в жизни не видела таких красавиц И уж никак не ожидала, что её любимые колдуньи окажутся именно такими «Спасибо тебе, моя милая!» — сказала та и с тройняшек, которая стояла в центре Малефисенте она показалась чуть старше двух других «Входите же, входите!» — радушно пригласила их нянюшка Ставя на стол дополнительные чашки Присаживайтесь и давайте выпьем чаю. Позвольте представить вам мою дочь Малефисенту. Я очень давно вас не видела, так что знакомство это несколько запоздало». «О, мы все знаем о Малефисенте», — сказала Люсинда. «Мы следили за ней в зеркале», — добавила Марта. а цыкнула на них Руби. «Не раскрывайте им сходу наши секреты». Малефисента засмеялась. Она никогда не встречала никого хотя бы отдалённо похожего на этих женщин и сейчас влюбилась в них с первого взгляда. Видимо, они так же хорошо умели читать чужие мысли, как и нянюшка. Но Малефисенту это ни капельки не смущало. Живя рядом с нянюшкой, она привыкла, что утаить свои мысли совершенно невозможно. «И мы тоже очень тебя любим. С днём рождения, Малефисента! С днём рождения! Завтра у тебя необыкновенный день!» Хором пропели сестрички. и 16 лет!» «Это особенный возраст, очень-очень важный. И мы бы ни за что его не пропустили, наша милая!» «Так, значит, легендарная, твоя сестра все еще держится своих старых привычек?» Поинтересовалась Люсинда, пристально наблюдая, как хозяйка расставляет чашки с блюдцами. Нянюшка улыбнулась про себя, точно зная, что одна из ведьм, уходя, Непременно сунет чашку в карман. Они каждый раз так делали. «Про какие старые привычки они говорят, нянюшка?» — спросила Малефисента. «Не про какие, моя ягодка!» — отмахнулась нянюшка, покосившись на сестричек. «Не обращай внимания!» «Не смей лгать ребёнку!» — пронзительно выкрикнула Люсинда. «Это всё равно бесполезно!» — пропела Руби. «Бесполезно!» — подхватила Марта. «Ты же не можешь вечно защищать её, бабуля!» Над бабулей нянюшка только посмеялась, ничуть не обидевшись. В конце концов, Марта всегда была глупышкой. А кроме того, нянюшка и впрямь была стара, намного старше, чем сестрички могли даже помыслить. «Да полно вам, дамы! Никто не собирается обманывать девочку!» сказала нянюшка, надеясь угомонить сестричек. Завтра она уже станет взрослой, ведь ей исполнится 16, 16, 16, вразнобой з а г о л о с и л и сестрички. От их напевных голосов у Малефисенты голова пошла кругом. А от чего меня надо защищать? спросила она. От правды, моя милая, от истины. Сестрички захохотали так громко, что вороны-малефисенты с шумом сорвались с крыши её домика на дереве, оглашая всполошённым карканьем всю страну эльфов и фей. «Ха! Уж это заставит трястись от страха вас, п р о с т о ф и л е й с воодушевлением закричали сестрички. «Кого? Моих воронов?» растерянно переспросила Малефисента, восторженно впитывая каждое слово, каждый жест, каждое выражение лица совершенно очаровавших её тройняшек. «Ну, конечно! Всем известно, что вороны — это зло!» Хором сказали сестрички и снова захохотали. «Ох, да бросьте вы эти глупости!» — прикрикнула на них нянюшка, разливая чай по чашкам. «Что ты, Малефисента, конечно, они смеются над феями, а не над тобой!» Люсинда, похоже, наблюдала за Малефисентой ещё внимательнее, чем та за ней и её сёстрами. «А у тебя подросла очень толковая юная ведьмочка, друг мой!» — обронила она, покосившись на нянюшку. «Думаю, она и сама уже догадалась, что мы намерены предпринять». «Я ф и я а не ведьма!» — вмешалась Малефисента. «Ой, дорогуша, ну конечно ты ведьма! Никого ведьмея мы до сих пор не встречали!» — воскликнула Руби. «Не удивлюсь, если однажды ты превзойдёшь своими талантами даже саму легендарную!» — пропищала Марта. «И, возможно, это случится даже раньше, чем она думает», — добавила Люсинда немного хмуро. «Но ведь нянюшка... нянюшка тоже фея», — стояла на своём Мальфисента. «Может быть, вы обе родились феями, но в душе вы обе ведьмы». «Ведь вы занимаетесь настоящей магией!» — вскричала Люсинда. Сестрички захохотали так, что Малефисента даже подумала, что в окнах вот-вот полупаются стекла. «В конце концов, фея без крыльев, в сущности, и есть ведьма! Не так ли, малышка?» — пропели сестры хором, и Малефисента улыбнулась. Нянюшка с умилением любовалась своей счастливой девочкой. но внезапно её отвлёк резкий запах гари. «Ох, я же совсем забыла про ужин!» Сестрички снова покатились со смеху, глядя, как нянюшка в панике со всех ног бросилась к плите. «Ты же не сожгла наше угощение, а, бабуля?» спросила Руби, и её сёстры захохотали ещё громче. «Нет, нет, хвала богам не сожгла!» с облегчением ответила нянюшка. «Давайте поедим!» За ужином все дружно обсуждали предстоящие завтра экзамены. Ведьмы старательно следили за тем, чтобы не сказать ничего такого, что дало бы фее крёстной хоть малейший предлог заподозрить, будто Малефисента может как-нибудь жульничать. «О, полагаю, Церцеи понравится изображать завтра несчастную принцессу, которой нужна помощь феи», — сказал Руби, без аппетита гоняя еду по тарелке. «Церцеи?» — переспросила Малефисента. Это младшая сестра сестричек, совсем ещё юная. Она будет помогать на завтрашних экзаменах. Обычно мы просим кого-нибудь из друзей приводить с собой для этого детей или младших братьев и сестёр. Ну а раз сестрички и так уже прибыли на твой день рождения, я решила, что они могли бы захватить на экзамен церцею. Никто из учениц академии с ней ещё не встречался, так что это придаст испытаниям реалистичности». «А она моя ровесница?» — заинтересовалась Малефисента. «Нет, нет», — покачала головой Марта, — «она гораздо младше, но смею думать, что однажды, когда ваша разница в возрасте уже не будет иметь такого значения, вы подружитесь, если, конечно...» «Если всё пойдёт не по плану», — завершила предсказание Марты Люсинда. «А если звёзды не сойдутся?» — пропела Руби. «О, конечно! Вы можете стать подругами!» «Я вижу, вижу крепкую дружбу!» — оживлённо сказала Марта. «Или катастрофу!» — пропели сёстры вместе странным дребезжащим хором. Нянюшка смирила сестричек угрожающим взглядом из-под лобья, и сёстры осеклись, тревожно моргая. «Будем надеяться, что звёзды не сойдутся», — сурово сказала нянюшка. м а л е ф и с а н т а смекнула, что здесь что-то не так, но притворилась, что не заметила ничего особенного. «Жаль, что сейчас её здесь нет. Я бы очень хотела с ней познакомиться», — искренне сказала она. Возможность пообщаться с юной ведьмой, близкой ей по возрасту, приводила её в восторг. «И дать этой жуткой крёстной повод тебя дисквалифицировать?» вскинулась Люсинда. «Вот уж нет!» — воскликнула Марта. «Нет-нет, дорогуша, не стоит!» Настойчиво повторила Руби. «Нет, нет, ни за что!» — пропели сестрички в унисон. Их возмущение позабавило Малефисенту. «А, вот она что! а Если бы она пришла к нам на ужин, фея крёстная могла бы подумать, что мы вступили в тайный сговор, чтобы помочь мне пройти экзамен». «Верно! Хоть быть твоей напарницей завтра ей всё равно не позволено!» «Нет, нет, этого не будет, потому что мы подруги твоей нянюшки. Аид запрещает, но она придёт завтра на пирог. Цирцея обожает именинные пироги. Тебе исполняется шестнадцать. Шестнадцать! Мы все будем есть пирог, если звёзды не сойдутся. Дорогая, есть ещё кое-что, что тебе следует знать. Решила переменить тему нянюшка. Не все напарники на экзаменационных испытаниях Бывают настоящими. Некоторые из них всего лишь проекции, вроде призраков. Работать с ними труднее, чем с живыми партнёрами, потому что за основу их взяты настоящие люди из нашей истории. Иногда из будущей, а иногда из прошлой. Но Малефисента едва её слушала. «Что с тобой, милая? На что ты всё время отвлекаешься?» — спросила нянюшка. «Диаваль». Он так и не вернулся после того, как я отправила его на разведку, — подавленно сказала Малефисента. Всё это время она так наслаждалась обществом нянюшки и сестричек, что совсем забыла про ворона. «То есть шпионить за нами?» — переспросили сестрички. «О, мы его видели. У тебя славный дружок, дорогуша, но стоит подучить его получше, прежде чем снова отправлять на такое нелёгкое дело». Сестрички снова засмеялись. «Уверена, что с ним все хорошо, малышка. Наверное, он просто решил еще немного размять крылья», — хихикнула Руби. «Наша кошка Фланцы тоже так делает», — подхватила Марта, смеясь еще з а л и в и с т е т о есть, конечно, она не летает, что ты. Просто любит улизнуть из дома и красться где-нибудь по кустам. Иногда пропадает где-то по нескольку дней, гадкая такая, и не удосуживается сообщать нам, где ее носила и куда она собирается». Люсинда закивала, соглашаясь с сёстрами. «Я бы на твоём месте не беспокоилась, дорогуша. Уверена, что с твоим маленьким дьяволёнком всё в порядке». Нянюшка накрыла ладонью руку Малефисенты и улыбнулась. «Знаю, солнышко моё, что тебе с нами весело, но всё же пора уже отправляться в постель. Экзамен начнётся рано утром, и тебе нужно хорошенько выспаться». «А можно я лягу спать в домике на дереве?» «На случай, если Диаваль вернётся». «Можно», — кивнула нянюшка. «Только не жди его всю ночь напролёт. Ложись спать». Все поднялись из-за стола, чтобы обнять Малефисенту на прощание. «Спокойной ночи, Малефисента! Спокойной ночи! Мы любим тебя, Малефисента! С днём рождения!» Малефисента и не помнила, когда ещё она чувствовала себя такой счастливой. В нянюшке она обрела лучшую в мире мать — А теперь у неё появились ещё три потрясающие ведьмы, которые искренне любят её. Похоже, её шестнадцатый день рождения окажется ещё прекраснее, чем она могла надеяться. Одним словом, всё было бы просто замечательно, если бы не тревога задиаваля. Всё было бы хорошо и правильно, так, как надо.